Божией помощью низложил врагов своих и покорил их. С вами великое княжение весьма укрепил, и мир и тишину княжению своему сотворил. Великую же честь и любовь к вам имел, и под вами города держал и великие волости, и чад ваших любил, никому из вас зла не сотворил, не отнял ничего силою, не досадил, не укорил, не разграбил, не обесчестил, но всех в чести великой держал, радовался и скорбел с вами. Вы ведь не бояре у меня называетесь, но князи земли моей. Ныне же по отшествии моей от маловременного и бедного сего жития укрепитесь, чтобы истинно послужить княгине моей Евдокии и чадом моим, «От всего сердца. Во время радости повеселитесь с ними, и во время скорби не оставьте их, да скорбь ваша на радость переменится». Автор слова о житии», воспроизводивший это обращение больного князя к своим служилым людям, при их беседе не присутствовал и потому не мог передать княжескую речь буквально. Но он выразил главное – дух доверительности, товарищеского гласия, которое главенствовал в отношениях великого князя и его соратников. Академик Веселовский, говоря об отличительных свойствах этих отношений, писал «В политике великого князя Дмитрия и его бояр и, может быть, и в самой личности Дмитрия, было что-то такое, что привлекало служилых людей и способствовало росту и усилению служилого класса. Заслуживает, как мне кажется, внимание то, что за время княжения Дмитрия неизвестно ни одного случая опалы и конфискации имущества, ни одного отъезда, за исключением отъезда Вильяминова, то есть явлений, которую мы можем иногда наблюдать в XV веке и очень часто в XVI веке, особенно при Иване IV. В Москву стекаются выходцы, занимают иногда очень хорошее положение, и все находят себе соответствующее место. Очевидно, что сам великий князь и верхушка его боярства умеют принимать пришельцев с честью и ставить каждого на свое место. Создается впечатление, что пришельцы встречали на Москве устойчивую и четкую политику отношения Великого князя к выходцам, которая их привлекала и отвечала их интересам. Здесь же в статье «Личный состав бояр Великого князя Дмитрия» Веселовский замечает, что о широком привлечении служилых людей к делам управления – Свидетельствует количество подписей, 10, под завещанием Дмитрия Донского. Ни под одной духовной других великих князей нет такого числа подписей «Бояр». Например, у Василия Темного два свидетеля, а у Ивана Третьего четыре свидетеля, хотя число «Бояр» значительно увеличилось. Княжой совет Дмитрия Ивановича был внушителен по составу и по широте представляемых его членом гражданских и воинских полномочий. 16 мая Евдокия родила мальчика, названного Константином, но Дмитрий Иванович уже не смог подняться, чтобы подойти к ней и поблагодарить мать своих детей. Что же все станется с детьми его и женой без него? Что вообще будет после него с Москвой, с землей? Каким усилием ума или воли придержать край глухой завесы, неумолимо простирающейся между ним и всем живым? Ничего не желал бы иного, кроме чудесной возможности видеть, как все будет без него, видеть все худое и доброе, без утайки, сорадуясь и сострадая. Если, вопреки законам естества, была хоть на малый миг дарована ему такая чудесная возможность, то, превозмогая тяжесть собственной плоти, превосходя пределы зрения, он бы увидел, ощутил и испытал воочию, как расширяется мягкими толчками земля и обрастает окоемы новыми и новыми сине-зелеными далями, и среди лесов, Светлеют города его сыновей с соборами цвета слоновой кости. В круглых зеленых гнездах насыпных валов с кипением праздниц на площадях. Еще один плавный мах, возносящий его, и теперь уже видны грады иных княжеств. Всюду тишина, теплые струи воздуха переливаются и слоятся. Стада залегли на лугах и дремлют, Седая пыльца окутала ржаные нивы, А по душистым и жарким полянам растелились алые ковры ягод. Но вдруг резко накренялось и зыбилось все внизу, Тошнотворная шатка уменьшалась земля в размерах, Заволакивала дымом леса, И по речным руслам текли струи пламени, скрипели на дорогах обозы, в клубах пыли летели конные сотни, раздражающие не попад бухали колокола, копали землю для великих могил. И сердце его тоже сокращалось под стать земле от непереносимой тоски. Но тут его ожидало видение еще страшней. Молодого князя, внука, правнука Братья его держат за руки и поперек туловища. В распяленный рот его запихнут у брус, и кто-то сопя выкалывает ему глаза. И где? Под соборными сводами на маковце. Какой ужас, какой позор! Но потом отнесло его в иное, неузнаваемое пространство. Густо валил снег, И в белых полях темнели две рати по обоим берегам, незамерзшей дымящейся паром темной реки. И та чужая рать, наконец, заколебалась, стала пропадать, тонуть в белом, пока не исчезла из видимости. Снег все же сыпал и сыпал, радостный, крупный, тяжелый, шепчущий что-то по-русски. И на глазах заполнял собою копытные лунки, пока все поле на сотни верст не стало чистым, светлым и не слилось со светом небесным. И дальше ему открывалось великий город, чем-то волнующий памятный, но как будто и не Москва, потому что где же Белокаменный Кремль, где Дедовы храмы? Всё новое, громадное. хотя на тех же самых местах пятиглавые соборы, краснокирпичные крепостные стены и улицы в разбег и в рассып, терема, усадьбы, сады, посады, запруды, мельницы, табуны и стада. Но вновь содрогалась земля, и горели те улицы, долго струился режущий глаза чад, пока звякал где-то первый робкий и прислушивающийся топорик. А дальше только зарницы были видны, и звуки доносились совсем невнятные, так что их и не различить, радуются ли, плачут ли. Но и там догадывалось сердце, все еще было родное, всегдашнее, понятное, живое. Наконец увидел он и поле, в золоте выцветших сентябрьских трав, Тихое, умиротворенное, обласканное последними нежаркими лучами, натруженное поле свободы, чести и славы. И вырвался из его сердца тихий стон облегчения. Он недвижно смотрел из этого далека на свою семью, просветленным и страдавшимся взглядом. Евдокия еще с трудом вставала, когда ему сделалось совсем плохо. Старшие сыновья спали кое-как, стараясь в ночные часы не отходить от изголовья отцова. Он почил при первом утреннем свете 19 мая, на третьи сутки после рождения своего последнего сына. Когда Евдокия зарыдала над тьму мужа, Он был так тих, внимателен, как будто слышал слова ее плача, песню русской вдовицы, возвышенный гимн любви, донесшийся и к нам через века.